«Беспременно к метели!» Она искала спичек и гремела ухватами. Странник спустил ноги с конника, зевал и обувался. В окна брезжил синеватый холодный свет утра. Под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост. И так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал «Сиротка!» «Корову-то прогусарили!» «Продали!» «И лошади нету!» «Продали!» Танька раскрыла глаза. Продажа лошади особенно врезалась в ее память. Когда еще картохи копали, в сухой ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей кусок в горло не идет. И Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк. Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали анчихристы. Оба они были похожи друг на дружку. Черны, засалены, подпоясаны по кострицам. За ними пришел еще один. Еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал. А немного погодя, вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону. За ним бежал отец. И Танька думала, что он погнался отнимать лошадь догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька. Потом Черный опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору. И отец уже не погнался. Анчихристы, лошадники-мещане, были и правда свирепы на вид. Особенно последний, Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первая только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками. — Ну! — кричал один. — Смотри сюда! Получай с Богом деньги! — Не мои они, побереги, полцены брать не приходится! — уклончиво отвечал Корней. — Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленки более годов, чем нам с тобой? Молись Богу! «Что зря толковать?» — рассеянно возражал Корней. Тут-то и пришел Талдыкин — здоровый толстый мещанин с физиономией мопса. Блестящие злые черные глаза, форма носа, скулы — все напоминало в нем эту собачью породу. «Что за шума, драки нету?» — сказал он, входя и улыбаясь. «Если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей». Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам, Поскорее «Поскореече ехать время, я на выгоне дожду», и пошел к воротам. Корней нерешительно окликнул, «Что же не глянул лошадь-то?» Талдыкин остановился. «Долгого взгляда не стоит», — сказал он. «Да ты поди, побалакаем». Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза. «Ну?» Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел. «Плоха!» — стараясь шутить, спросил Корней. Талдыкин хмыкнул. «Долголетняя?» «Лошадь не старая». «Так, значит, первая голова на плечах!» Корней смутился. Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и искороговоркой спросил. — Так не стара! Твой дед не ездил венчаться на ней? — Ну да нам сойдет. Получай одиннадцать желтеньких. И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за обрать. Молись Богу, да бутылочки ставь! — Что ты, что ты? — обиделся Корней. «Ты без креста, дядя!» «Что?» — воскликнул Талдыкин грозно. «Обобурился! Денег не жалеешь! Бери, пока дурак попадается! Бери, говорят тебе!» «Да какие же это деньги?» «Такие, каких у тебя нету!» «Нет, уж лучше не надо!» «Ну, через некоторое число за семь отдашь! С удовольствием отдашь! Верь совести!» Корней отошел Взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу. Потом пробовали лошадь на выгоне. И как не хитрил Корней, как не сдерживался, нет отвоевал таки. Когда же пришел октябрь, и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон, лазины и заваленку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать. Бывало, с началом зимы Для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие с одной стороны от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нём палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны — от грозных окриков матери. — Ты куда? Чечер холод! А она накося! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демонёнок!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 Пела она старинные песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завеянной снежными вьюгами, вспоминалась Марии ее молодость. Вспоминались жаркие синокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевой дорогой с звонкими песнями. А за ржами опускалось солнце,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 Под молитвенный шепот матери. «Угодники Божии, святителю Микола, милость ли вы? Столб охранения людей, матушка Пресвятая Пятница. Молите Бога за нас. Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого». Теперь мать рано укладывала спать. Говорила, что ужинать нечего. И грозила глаза выколоть, слепым в сумку отдать, если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила хоть капуски,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 и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно. Нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно. Что ж, тетка! сказал он, — даром солому-то жжёшь. варево не ставишь? — Что варить-то? — спросила Мария отрывисто. — Как что? Ай, нечего. — Вот домовой-то! пробормотал Васька. мария заглянула на печку. «Ай, проснулся!» Васька сопел спокойно и ровно. Танька прижукнулась. «Спят!» сказала мария села и опустила голову. Странник из-под лобья долго глядел на нее и сказал. «Горевать, тетка, нечего!» мария молчала. «Нечего!» повторил Странник. «Бог даст день, Бог даст пищу!» У меня, брат, ни крова, ни дома. Пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам. И ничего себе! Эх, не ночевывала ты на снежку под ракитовым кустом. Вот что! Не ночевывал и ты! Вдруг резко ответила Марья. И глаза ее заблестели. С ребятишками, с голодными. Не слыхал, как голосят они во сне с голоду. Вот что я им суну сейчас, как встанут. Все дворы еще до рассвета обегала. Христом Богом просила, одну краюшечку добыла, и то спасибо. Козел дал. У самого, говорит, оборочки на лапте не осталось. А ведь ребят-то жалко, в отделку сморились. Голос Марии зазвенел. — Я вон! — продолжала она, все более волнуюсь. — Гоню их каждый день на пруд. Дай капуски, дай картошечек. А что я дам? Ну и гоню. И мол, поиграй, деточка. Побегай по ледочку. Мария всхлипнула. Но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка. У, погибели на тебя нету! И стала усиленно сгребать на полу солому. Танька замерла, сердце у нее стучало, ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней. Но вдруг она придумала другое тихонько поползла она в угол печки, торопливо оглядываясь об волос, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь. «Я сама уйду на пруд. Не буду просить картох. Вот она и не будет голосить». Думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг. «Аж к вечеру приду». По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие козырьки. Меренок шел в них ленивой рысцою. Около саней. Легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снегу на гольных сапогах. Господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время, и затем успеть задержать с собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок. В санях сидел седой старик с зависшими бровями, барин Павел Антонович. Уже часа четыре смотрел он в теплый мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в Инии. Давно ездил он по этой дороге. После крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антонович навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена. Потом пришлось отпустить крепостных. Потом проводить в Сибирь, сына студента. И Павел Антонович стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство. И говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм. Морозило. И за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря. «Погоняй, потрогивай, Егор!» сказал Павел Антонович отрывисто. Егор задергал вожжами. Он потерял кнут и искосо оглядывался. Чувствуя себя неловко, он сказал, «Что это Бог даст нам на весну в саду? Прививочки, кажись, все целы. Ни одного, почитай, морозом не тронуло». «Тронуло, да не морозом», отрывисто сказал Павел Антонович и шевельнул бровями. «А как же? Объедены. Зайцы-то... Правда... Провалиться им объели кое-где? — Не зайца объели. Егор робко оглянулся. — А кто же? Я объел. Егор поглядел на барина в недоумении. — Я объел, — повторил Павел Антонович. — бы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы. — Значит, я объел. Егор растянул губы в неловкую улыбку. «Чего скаляешься-то? Погоняй!» Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал. «Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...» «А кнутовище?» — строго и быстро спросил Павел Антонович. Переломился, и Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антонович взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору. «На тебе два, дай мне один». — Акнут он, брат, ремённый. Вернись, найди. — Да он, может, около городу. — Тем лучше. В городе купишь. Ступай. Придёшь пешком. Один поеду. Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге. А Танька благодаря этому ночевала в господском доме. Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антонович. Оба пили чай с молоком. Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками. Шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антонович ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы, и смешно до самого виска ходят челюсти. Будь с Павлом Антоновичем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антонович ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антонович остановился. «Ты чья?» — спросил он. «Корнеева», — ответила Танька, повернулась и бросилась бежать. «Постой, постой!» — закричал Павел Антонович. «Я отца видел! Гостинчика привез от него!» Танька остановилась. Ласковой улыбкой и обещанием прокатить Павел Антонович заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем была ушла. Она сидела у Павла Антоновича на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы. Даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антонович успел подхватить ее подмышки и опять начал уговаривать. Все теплее становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и изявшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее. В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы. Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно. Откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антонович накормил ее черносливом. Танька сперва не брала. Он чернищи, ну кась умрешь! Дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала, «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам». Павел Антонович причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, втащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой. В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник. Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом. Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре, и пошел тихий звук. Танька засмеялась. «Опять — Опять? — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно. Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такой добротою, такой старческой детской радостью. «Погоди!» — шепнул он, снимая со стены гитару. Сперва он сыграл качугу, потом марш на бегство Наполеона и перешел на Зореньку. «Заряль моя Зоренька! Заряль моя Ясная!» Он глядел на задремывающую Таньку и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним песни. «По заре, заре играть хочется». Деревенской красавицей. А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодную смертью? Павел Антонович нахмурил брови, крепко захватив струны. Вот теперь его племянницы во Флоренции.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 И часто останавливался перед портретом сына. А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных как белым мехом, и Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые звезды. Кругом стояли как будто белые хоромы, и не сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок. Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни.